Бильное застолье. В мешок больше ничего не лезло. «Говори, дубина, кто надоумил тебя оскорбить княжеское величие?» Пристал жупел к богатырю. Жихарь подумал, сощурил и без того заплывший глаз. «Да не твоя», — сказал он, — «изведи, да изведи постылого, зудила, зудила каждую ноченьку». «Врёшь!» — сказал князь, ибо доподлинно знал, что как раз жихарь-то княгиней брезговал. «Врёшь!» — зашипела и княгиня. «Какой ему суд, когда и так всё понятно?» «Верно!» — сказал жупел. «Все и так всё видели». Словом, за то, что зарезал он лучшего друга нашего достойного фуфлея подлым отравленным ножом, бросить жихаря прямо в бессудную яму на острые осиновые колья. — Слава! Слава! — одиноко вскричал очнувшийся завид. Остальные недовольно молчали. Недовольна была и княгиня Абсурда. Она недавно выдумала новую отраву, настой бородавок на крысином молоке и хотела ее на ком-нибудь опробовать. Потом подумала и решила распустить слух, что молодой воин и вправду был казнен за преступную любовь к повелительнице. Может быть, какой-нибудь дурак и поверит, и песню сложит. Столинград был обнесён высоким частоколом, и на каждой его тычине насажена человеческая голова.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 Почетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшной смердящей ограды и долго с отягчающими подробностями рассказывал, где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову о нечеловеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших головоносцев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 Такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за проб такой и зачем ему следует поклоняться. Много чего знали про Белбога и Чернобога, про Громовика и мокрую Макриду, да и про отсекающую тени рассказывали немало лишнего. Некоторые самолично видели издалека Мироеда, а вот насчет пропа никто ничего определенного сказать не мог.